Глава четырнадцатая Ты, Миша, натуральный вредитель и враг народа. После дружеских посиделок, на которых отпраздновали новое звание Нечихаева, Федор Иванович Толстой постарался остаться с новоиспеченным героем с глазу на глаз и теперь сурово тому выговаривал. Что за бордель ты тут устроил, Миша? Вместо того, чтобы спокойно и тихо отстреливать британских лордов, Вам организованы полноценные боевые действия с многократно превосходящими силами противника. Мишка оценил за маскированную под выволочку похвалу. Майор Толстой сам отличался живостью характера и сейчас попросту завидовал пропущенным приключениям. Завидует, а вслух этого сказать не может, не солидно при его звании. Да, они нынче оба майоры, но для понимающего человека Майорский чин в Красной гвардии куда как выше генеральского в какой-нибудь инфантерии или кавалерии и примерно равен полковнику воздушной гусарии. Нечахаев как раз и был тем самым понимающим человеком. Да нормально мы воюем, Фёдор Иванович. Мне нравится. А зачем ты пытался ограбить банк Англии и кофейню Ллойда? Скажете тоже ограбить. Обиделся Мишка. Мы предотвратили вывоз материальных ценностей, и если бы к противнику не подоспела подмога, то вообще могли их спасти. Да что уж теперь рассуждать. Между прочим, бой с применением ручных ракетометов на одной из центральных улиц Лондона прямо указывает на присутствие в городе частей нашей армии. Ракеты на мародеров не спишешь, и британцы обязательно сделают выводы. Как будто не до этого не догадывались, рассмеялся Нечаев. Тоже мне загадка природы. Да чтобы сделать такие выводы, достаточно достать пулю из любой простреленной мной или Николаем Павловичем башки. При упоминании наследника престола Толстой построжел. Кстати, как себя Цесаревич показал? Открою страшную тайну. Именно государь император негласно одобрил урок так называемой политике прямых действий в полевых условиях, ну или в городских, если тебе так будет угодно. Я догадывался об этом с самого начала, но ты не ответил на мой вопрос про Николая Павловича. Хороший у государя императора наследник, пусть не беспокоится. Через пару лет я бы ему доверил командование взводом, а ещё через 5 дал какое-нибудь захудалое государство, вроде Голландии или Пруссии или сразу будем рассчитывать на Францию?» «И об этом догадался. Молодец. Спасибо за комплимент, Федор Иванович. У меня были хорошие учителя, и вы один из них. Тебе тоже спасибо, Миша». «Я вот что думаю». Нечихаев поймал взгляд майора Толстого и улыбнулся какой-то хищной улыбкой. «Корону с головы Наполеона будем снимать аккуратно, или как получится?» «Война идет, Миша». Я тут уж не до галантерейного обхождения, но ну, ты понимаешь. Понимаю, причём очень давно это понимаю. Спасибо ещё раз. Да пока не за что. Вот сделаем дело, тогда и станем разбираться с благодарностями. Кстати, Фёдор Иванович, вы не слышали, где теперь пребывает Денис Васильевич Давыдов? В своё время вы, как мне показалось, неплохо дополняли друг друга. Так? Было дело. И где же он? А где во время войны должен быть морской офицер? Конечно же, на палубе боевого корабля. И по его уверениям, это лучший в мире и самый грозный корабль. Во всяком случае, никто, кроме Дениса Васильевича, не решился принять под командование чудовищное безобразие по недоразумению или по пущению Божию, не тонущее в воде. И знаешь, Миша, мне почему-то кажется, что мы скоро услышим про капитана третьего ранга Давыдова то сказал будто военно-морских партизан не бывает. С точки зрения привыкшего ходить под парусами человека, ласточка действительно выглядела сущим безобразием, но её командир вызвал бы на дуэль любова, посмевшего это высказать. Отсталые люди не имеют права не глумиться над чудом технической мысли, воплощённым в металле, не жить после такого оскорбления. А суеверия пусть оставят для чёрных кошек. Гроб плавающий, видите ли, с Волоча. Да, ласточка чуть-чуть похожа на огромный гроб. И ну и что? Более совершенной формы не придумать. А плохих примет должен бояться неприятель, обнаруживший истребитель на позиции пуска самодвижущихся мин. По 4 минных аппарата на каждый борт. Это, господа, внушает. И две ракетные установки по 27 направляющих. Сила, способная отправить в гости к морскому царю любой из ныне существующих линейных кораблей любого флота. В истребители «Ласточку» определили в Адмиралтействе после долгих споров. Ни один из рангов новинки не подходил, поэтому решили утвердить особый для единственного корабля. Так Давыдову не впервой обкатывать и испытывать в бою новшество, как-никак был первым командиром первого в мире военного парохода. Сейчас и вспоминать смешно, как тогда гордился невиданной мощью деревянного недоразумения. Ну что же, пройдет еще несколько лет, и таким же наивным будет выглядеть восхищение клепанной броней и наклонными бортами, способными отразить вражеские ядра без малейшего для себя вреда. Пусть так и будет, но сегодня нефтяные котлы истребителя выдают бешеную скорость в 19 узлов, из двадцати одного обещанного, и горе тому англичанину, что слишком поздно увидит стелющийся низко над водой дым. Впрочем, если и разглядит, то это ему не слишком поможет. Условный стук по переговорной трубе дал Давыдову знать, что штурман просит его подняться в рубку. Недоработка изобретателей, черт побери. Неужели не могли догадаться, что если каюту командира расположить рядом с машинным отделением, То спокойно разговаривать в ней смогут только глухонемые. Да и это под сомнением при отсутствии иллюминаторов. Свет даёт маленькая керосиновая лампа, но из соображений безопасности она зажигается крайне редко. И вообще, всё на ласточке подчинено идее наибольшей прочности и скорости хода. Удобству же экипажа отданно столь малое внимание, что порой кажется, будто корабль проектировался под состоящую из карликов и гномов команду. Да, и эти карлики не должны ни отдыхать, ни принимать пищу, ни мыться, ни, извините за напоминание, отправлять естественные надобности. Наверх Денис Васильевич поднялся не в самом лучшем настроении и на ходу потирал ушибленную голову. Масляное пятно на фуражке тоже не добавило удовольствия. «Что там у нас, Дмитрий Дмитриевич?» Штурман, и он же старший офицер «Ласточки», протянул командиру бинокль. «Паруса, Денис Васильевич!» «И это все? Ради каких-то парусов на горизонте вы решили лишить меня заслуженного отдыха? Неужели сами не справитесь?» Штурман не смутился. Он как раз рассчитывал на такой ответ и надеялся сегодня открыть личный счет по топленным неприятельским судам. Мне мечма на механиком же этим заниматься, а других офицеров на ласточке нет. Разрешите действовать самостоятельно. Давыдов дело назевнул, изображая скуку, и кивнул. Постарайтесь только не шуметь, Дмитрий Дмитриевич. Хочу нормально выспаться, а тут как раз вы со своими парусами. Капитан третьего ранга слегка лукавил. Ему самому хотелось пустить к дну парочку английских корыт прикрывающихся несуществующим ирландским флагом. Но адмиралтейство требовало фактического подтверждения своей теории, согласно которой командовать в бою истребителем сможет даже неопытный офицер. Да и разве это настоящий бой будет? Вчера вот тоже вроде как воевали. Ага. Испанские рыбаки заранее донесли о формирующемся в порту конвое, а хитрые контрабандисты арматора Маркиза де Бонжалена Зилали всё, чтобы не проскочить мимо поджидающей их ласточки. Правда, и место было выбрано с учётом удобства спасения команд, а если повезёт, то и перевозимых ими войск. Зачем проявлять излишнюю жестокость, если судьбе оказавшихся во враждебной стране солдат не позавидует даже висельник. А моряков со шлюпок снимет отирающийся неподалёку голландский фрегат Атлантика к западу от Пантаведра. Шхуна Святая Бригитта. Ты полный болван, Чарли, и всё это потому, что только наполовину ирландец. В час твоего зачатия Святой Патрик отвернулся от Ирландии и смотрел в другую сторону. Капитан, потрепанный морями и жизнью шхуны, привычно костылял своего боцмана, единственного, кто отваживался не только подворачиваться старому ворчуну под горячую руку но и перечить, отбивая нападки не менее едкими высказываниями. «Да, святой Патрик смотрел на север, где твою покойную матушку обрюхатил вонючий шведский китобой. Скажешь, не было такого? Вранье! Он был норвежцем, и не трогай мою мать, свинья! Хорошо, ее трогать не будем, и вспомним твою сестру, вышедшую замуж за людоеда». Испанские плантаторы на Филиппинах не едят человечину дорень, а по мне так они хуже папуасов, хотя и католики. Давнешние друзья могли переругиваться часами, но сегодня капитан не был настроен на долгое развлечение. Неясные предчувствия томили его душу и сжимали сердце, а опыт подсказывал, что к их мнению нужно обязательно прислушиваться. Любой моряк со временем становится суеверным, и не считает глупостями любые приметы, будь они хорошие или плохие. На хорошее еще можно не обращать внимания, а вот наоборот... Что-то меня корежит, Чарли, прямо с самого утра. «Угу», — согласился Боцман, — «тоже есть такое дело». Примерно так же меня ломало, когда в Малакском проливе пропала корыта рыжего Салли, прямо точь-в-точь, точь. а ты набрался Рому в Сингапуре и опоздал к отходу. Так я же чувствовал. Слушай, Нил, а вдруг это из-за солдат в трюме? Они ведь англичане, и Господь гневается на добрых ирландцев». «Да какие из нас ирландцы?» «Ну не скажи. Если до сих пор не пошли на корм рыбам, то самые настоящие, верная примета». Святая Бригитта за 30 лет своего существования что только не перевозила. Не раз в её трюмах оказывались чёрные невольники для хлопковых и сахарных плантаций Нового света, четырежды ходила на китабойный промысел к берегам Гренландии и Исландии, курсировала с грузом опиума между Калькуттой и Сингапуром, а потом старая шхуна не повезло. Или наоборот, повезло. Это как ещё посмотреть. Нилу Олири, выкупившему видавшее виды судно у прежнего владельца, до смерти надаели тёплые воды. И захотелось достойно встретить старость, пробываясь таким почтенным и достойным промыслом, как контрабанда. Вот тут и вышли на него люди маркиза де Бонжеленя с предложением. Моряк подумал, подумал, да и согласился. Тем более отказаться ему всё равно бы не позволили. И откуда только гнусный француз прознал о прошлогодних шалостях в Карибском море, если ни одного из ловцов жемчуга не осталось в живых? Но всё оказалось не так страшно, как это представлялось в первый момент. Его сиятельство согласился не предавать дело о глажке, сулящей значительные неприятности в плоть дависелицы, но поставил условием работу только на него одного. Не очень прибыльно, зато стабильно и достаточно безопасно. И вот впервые Святая Бригитта попробовала себя в качестве военного корабля под командованием самого настоящего лейтенанта флота его величества, что подтверждалось выданным мне Лу Олири патентом. Насмешка судьбы, право слово. Шхуна такая осталась старой, провонявшей, протухшей ворванью посудиной, а вся её воинственность заключалась в забитых солдатнёй трюмах. И внушительная премия от маркиза, если не один из этих солдат никогда не ступит на английскую землю. Премия с подробным описанием необходимых для её получения действий. Как ты думаешь, Чарли, русские моряки нас не обманут? Это смотря какие попадутся, поёжился боцман. А что между ними есть какая-то разница? Я раньше не замечал. А ты их много видел? Ну, дважды был в Архангельске лет 15 назад. Они изменились, Нил, причём очень сильно. Те, что начинали службу при их царице Екатерине, и ещё помнят и соблюдают хоть какие-то правила благородной войны. Есть и другие. Есть, вздохнул Чарльз. Император Павел выпестовал целый выводок голодных и жадных до славы волчат, и не дай нам Бог попасться им в лапы. Ужасы-то какие ты рассказываешь. Чистая правда, Нил. Знаешь, сколько английских кораблей вышли в море? И больше о них никто и никогда не слышал. Сотни ушли из порта и пропали, что даже спасшихся не было. А я о про что говорю? Капитан нахмурился, хотя вроде и до этого его физиономия не блистала благодушием. А если не испытывать судьбу и не ложиться в дрейф в условленном месте, знаешь, как-то не хочется зависеть от настроения и желаний желторотых юнцов в русских мондирах. Вдруг решивших потренировать канониров в стрельбе по беззащитной шхуне. Уйдём на всех парусах, да и плевать на премию. Маркис тебя потом даже в преисподние достанет. Да и куда ты собрался идти? У нас ни воды, ни припасов. Надо было взять, а смысл тратить деньги, если всё равно всё утонет. И я бы не советовал обманывать арматора. Тоже верно согласился Нил прекрасно понимающий, что контракт с маркизом может расторгнуть только одна сторона, и он сам ей никак не является. Тай офицеров запречь не забыл, и солдат тоже запер. А что? Ничего, отмахнулся Олири, которому померещился промелькнувший около канатного ящика красный мундир. Показалось. Но вот щелчки взводимых пистолетных замков не спутать ни с чем как и лошадиную физиономию с роскошными рыжими бакинбардами. Офицер для особых поручений при генерале Голсоотри, майор Джон Маккейн. Вы арестованы, господа предатели. Чёрт побери, нил, откуда он взялся? Уже неважно, отозвался капитан шхуны, хорошо помнивший, как начальник разведки английского экспедиционного корпуса в Испании, махал им с причала шёлковым платочком. По-моему, мы крепко влипли. И как на зло под рукой нет даже ножа, а из трюма, заполняя всю палубу, выбегают вооружённые солдаты. Сейчас Нил Оллири не дал бы за свою жизнь и потёртова Фартинга. Надеюсь, вы поделитесь со мной подробностями вашего предательства, господа. План майора Маккейна был незатейлив и прост, но самому ему он казался верхом совершенства так как учитывал самую большую слабость противника желание избежать лишних потерь среди экипажей судов. Они не будут топить шхуну без всяких предупреждений. Русские излишне самоуверенны, или это обычная свойственная диким народам безопасность и убеждённость, что заключённое соглашение выполняется обеими сторонами в обязательном порядке? А может вообще желание прославить гуманистами? Смешно, право слово. В нынешнее жестокое время побеждает сильный и решительный, но никак не доверчивый и добрый. Бывший капитан Святой Бригитты, благополучно отправившийся в мешке на дно морское, перед смертью рассказал о договоренности с русскими немало интересного, и при появлении вражеского корабля майор намеревался просто-напросто захватить его, подняв условный знак с просьбой подойти ближе для передачи важного сообщения. А что? Рота стрелков под командованием прошедших огни и вода офицеров вполне достаточно. И пусть ни у кого нет за плечами опыта абордажей, но несколько залпов в упор достаточно прорядят русскую команду, чтобы та не смогла дать достойный отпор. Впрочем, отпор, организованный азиатскими варварами, всегда недостойный. И долго нам ещё ждать? Маккейн нетерпеливо поглядывал то на часы, то на оставленного в живых ботсмана. «Скоро стемнеет». «Да, сэр, мы и должны подать сигнал фонарями. Я же рассказывал». Чарли разговаривал тихо, опасаясь лишний раз разозлить раздражительного майора. «Мало ли что взбредет тому в голову. Почудится попытка бунта, например, а отправиться кормить крабов вслед за неудачливым Нилом, ой, как не хочется». Жалко, конечно, старого друга, но... И да поможет ему на том свете святой Патрик. Хуже нет на свете занятий, чем ждать и догонять. Поэтому Мичман Новиков в буквальном смысле не находил себе места, от волнения замучив проверками всех, начиная от расчетов аппаратов для запуска самодвижущихся мин, до наводчиков шестиствольных картечниц. Хорошо, капитану третьего ранга Давыдову отдал необходимое распоряжение, дозавалился да спать в крохотной каюте. А тут Денис Васильевич ещё в персидском походе канонеркой командовал, так что может не волноваться перед боем. Опыт, знаете ли, и уверенность в собственном корабле. Дмитрий Дмитриевич отпустил его только тогда, когда пришла пора, и над морем блеснули сигнальные огни конвоя. Тут уже ни до раздумий и переживаний. Вбитые упорными учениями действия не оставляют места всяческим самокопаниям и философии. Три шхуны и одну бригантину утопили без затей. Благо не пришлось тратить время на переговоры с командами. Предупреждённые арматаром моряки заранее покинули суда на шлюпках, и треск ломаемых таранным ударом бортов заставлял их сильнее нажать на вёсла, а перевозимых в трюмах солдатах так никто и не вспомнил, да и чёрт с ними. А вот последний корабль преподнёс сюрприз. Мичман заколотил специально приготовленным молоточком по переговорной трубе и для верности крикнул в неё, что было сил. Денис Васильевич, нам хотят передать важные и совершенно секретные сведения. Машины как раз работали на малых оборотах, Поэтому командир расслышал сообщение, так как из широкого раструба переговорника раздалась сдержанная ругань, а потом долетела эмоциональная фраза: "Сейчас буду, мать, к какому железо и в руки нагадить". Давыдов появился через 2 минуты. На ласточке вообще нет больших расстояний, и большая часть времени в пути от каюты до рубки тратится на преодоление устроенных человеческим гением препятствий. Что у нас тут? Дмитрий Дмитриевич. Четвёрых утопили Денис Васильевич, а пятый поднял на мачте семь фонарей. Не выспавшийся капитан третьего ранга выдал малый загиб, но потом махнул рукой. Так давайте полюбопытствуем, они нас пока не видят. Мог и не спрашивать. Палуба ласточки едва возвышается над водой, а при хорошей волне сверху вообще одна труба торчит. Так что разглядеть истребитель даже днём задача не из простых. Это вам не паруса, появляющиеся из-за горизонта задолго до самого корабля. А дым ночью незаметен. Осветить их прожектором, Денис Васильевич, или сразу рантер зажжём? Зачем? Подойдём поближе и поговорим. Всё равно там никто не разбирается в русской военно-морской азбуке. Мичман кевнул, что в кромешной темноте было не обязательно И ласточка на самом малом ходу пошла на сближение. Её, конечно, выдавал глухой гул паровой машины, но этот недостаток можно перетерпеть ради почти полной невидимости. Вот также принесённый из лесу домой обыкновенный ёжик ночью производит звуки, приличествующие зверю много крупнее его, но попробуйте найти этот колючий клубочек, пока не вступишь босой ногой. Деннис Васильевич вооружился жестяным рупором и загремел за дрейками толстого люка, предназначенного для стрельбы из тут же установленной картечницы. Здравия желаю, господа, крикнул он в направлении близких фонарей. Какого чёрта вам от нас понадобилось? Вспышки пороха на полках ружей неприятно удивили капитана третьего ранга. Но прилетевшие на голос пули бессильно расплющились о железо молниеносно захлопнутого люка. Это хамство с их стороны, Дмитрий Дмитриевич, вы не находите? И долг каждого воспитанного человека утопить мерзавцев, продолжил за командира Мичман, чтоб другим неповадно было. Ружейный залп последовал один за другим, и Новиков всерьёз обеспокоился сохранностью краски на рубке Ласточки. Слава богу, что большинство выстрелов было сделано много выше, туда, где должна была находиться палуба у любого нормального корабля. Истребитель к нормальным кораблям не причислит и самый неисправимый оптимист. Прикажете выпустить самодвижущуюся мину, и е... я, в смысле, бейте зажигательными ракетами. Люблю, знаете ли, запах греческого огня по ночам. И с этого момента будем топить всех встреченных не вступая ни в какие переговоры своих в этих водах нет и быть не может в чужие нам как-то, но ну, вы понимаете, Дмитрий Дмитриевич, а союзники разве что они? Ладно, на флаге тоже обращаем внимание. Документ 14-й. Большая морская энциклопедия. Том 12, глава 22. Новиков Дмитрий Дмитриевич. 23 июня, 5 июля 1788. Село Мошкино Городецкого уезда Нижегородской губернии, ныне село Новиково. 30 июня, 12 июля 1855. Петропавловск-Калифорнийский. Русский флотаводиц, адмирал, 1834. Родился в семье офицера. Окончил Морской кадетский корпус имени Ушакова в 1807. Служил под началом Д. В. Давыдова на первом бронированном истребителе кораблей Ласточка. В 1808 году принимал участие в блокаде Англии в составе Объединённого союзного флота. Участвовал в Царьградском сражении 1818 года, командуя соединением минных катеров. Во время русско-американской войны 1828-1829 годов командовал броненосцем при блокаде Бостона и Нью-Йорка, а с 1829 года по возвращении в Кранштадт отдельным отрядом бронеподобных крейсеров. С 1834 года на Тихоокеанском флоте, командуя эскадрой, в 40-х годах совершал крейсерства у Калифорнийских и Мексиканских берегов участвовал в высадке десантов и укреплении береговой линии. В 1840 году, произведён в вице-адмиралы, с 1848 года полный адмирал, военный губернатор Русской Америки. Был ближайшим сподвижником адмирала Давыдова и завоевал большой авторитет в области военно-морского искусства во время мексиканской войны 1853-1854 годов. Командуя эскадры Тихоокеанского флота, Новиков обнаружил и заблокировал главные силы конфедеративного флота в Калифорнийском заливе, а 18-30 ноября разгромил их в сражении в бухте Ла-Паса 1853. Для действий Новикова в этом бою характерны наступательный дух, решительность в достижении цели, эффективное использование артиллерийских, ракетных средств, а также усовершенствованных самодвижущихся мин собственной системы. Во время осады Панамы в 1854 году правильно оценил стратегическое значение перешейка и использовал все имевшиеся в его распоряжении силы и средства для начала работ по проектированию знаменитого канала его имени. Погиб в 1855 году в результате покушения организованного правительством САСШ, что послужило поводом к войне и последующему присоединению к Русской Америке шести новых губерний. Похоронен в Форт-Россе в соборе крестовоздвижения Господня. В Петропавловске-Калифорнийском воздвигнут памятник адмиралу Новикову. Бронза, гранит, 1860-й, скульптор Миргородский. Имя Новикова присвоено одному из крейсеров Российской империи.